Ни один из громил не тронулся с места, чтобы помочь даме. Эмилия в отчаянии оглянулась на меня, но и я не мог прийти ей на помощь. Для этого пришлось бы положить шар. «Ауфмахен!» — угрожающе крикнул я и поднял бомбу повыше. С видимой неохотой один из бандитов отодвинул мадемуазель и легко одной рукой откинул крышку. Открылся проем, но не черный, как я ожидал, а наполненный трепещущим светом. Очевидно, в подземелье тоже горел масляный фонарь. Оттуда пахнуло сыростью и плесенью. Бедный Михаил Георгиевич! Неужели его продержали в этой дыре столько дней? Подобрав подол, мадемуазель стала спускаться. Один из верзил последовал за ней. У меня шумно и часто стучало в висках. Я услышал донесшийся снизу шум голосов, а потом пронзительный крик Эмилии. «Мон бебе! Мон пувре петти! Таду салю!» «Мой крошка! Мой бедный малыш! Мерзавцы!» «Его высочество мертв!» Взревел я, готовый бросить бомбу на пол и будь что будет. «Нет, он жив!» «Услышал я, но совсем плохой!» «Не могу передать, какое облегчение я испытал в эту минуту!» «Ну, конечно, его высочество простужен, ранен, одурманен опиумом, но, главное, он жив!» Ювелир протянул руку. «Дайте камень. Сейчас ваша спутница вынесет ребенка». «Пусть сначала вынесет!» — пробормотал я, вдруг сообразив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 В один скачок оказался подле ювелира и зажал ему рукой рот, одновременно приставив снизу к подбородку стилет. ТЗВ. Эн мо эт вусет морт. Молчите, одно слово и вы труп. Зюкин, отключите кнопку. Бомба нам больше не понадобится.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 Убитый еще не успел рухнуть на пол, а из люка уже высунулась голова, кажется, того самого бандита, что давеча спустился вниз с мадемуазель. Фондорин скакнул к дыре и с размаху ударил его ногой по лицу. Послышался тяжелый звук рухнувшего тела, а Эраст Петрович ни секунды немедля спрыгнул вниз. — Господи! — вырвалось у меня. — Господи, Боже! —